Пастухов все так же сидел на полу. Кровь еще сочилась, отчего лицо у него было просто мерзкое. «Вытрите кровь», — приказал Анатолий. Один из охранников принес из туалетной комнаты полотенце, вытер лицо Виктору. Остались кровяные разводы. Все-таки под Мишин кулак лучше не попадать. Зашибет. Китай-городцев достал из кармана пачку золотой явы, открыл и, как бы ненароком, повертел у Пастухова перед носом. Виктор заинтересовался. Взгляд приобрел осмысленное выражение. Он смотрел на наркотик жадным взглядом человека, который знает, что это такое и как без этого бывает плохо. — Ты ведь не был вместе с Ритой, — начал Анатолий. — Правда? У тебя вообще с ней не было никаких дел. Пастухов молчал и смотрел на пачку с наркотиком. Китай-городцев пачку закрыл, но продолжал держать ее в руках. Только тогда Виктор поднял взгляд и посмотрел в глаза телохранителю. «Она предложила тебя освободить», — продолжал Анатолий. «Сегодня пришла к тебе в гараж и предложила помощь. Она тебя освободит и поможет бежать вместе с Аней. Только и ты должен ей помочь. Вырубить свет в условленное время и этим прикрыть риту. Вы так договорились?» Молчание в ответ. «Она обманула тебя. Она не хотела помочь Ане бежать с тобой. Она хотела убить ее отца». Но не получилось. Сейчас Рита взяла твою девчонку в заложницу и грозится ее убить. Пастухов разлепил наконец разбитые губы и коротко сказал: Врешь, ты не веришь, что Аня заложница? Не верю. Я дам тебе переговорное устройство. Ты свяжешься с Ритой и обо всем услышишь от нее. Хиты Городцев присел перед Виктором, и теперь они были лицом к лицу. Рита хочет уйти, прикрываясь твоей девчонкой. Негромко пояснил Анатолий так, чтобы его слышал один только пастухов, но она застрелила троих, и не дадут уйти, ее просто не выпустят. Будет стрельба, майор уже вызвал спецназ. Виктор бросил быстрый взгляд на милиционера. Выражение лица майора не предвещало ничего хорошего. «При захвате террористов очень часто бывают жертвы», — продолжал Китай Городцев, — «и этой жертвой может оказаться твоя девчонка». «Не надо меня пугать», — огрызнулся пастухов. «Я тебя не пугаю. Я хочу, чтобы ты ее спас». А сам все вертел в руках пачку с наркотиком. «Ты пойдешь под суд», — сказал Анатолий. «Будет следствие. Если ты мне сейчас поможешь, я обещаю тебе, что договорюсь с твоим адвокатом, и он будет снабжать тебя дурью». «Там это не проходит. Там после каждой встречи с адвокатом устраивают шмон». «Хорошо, я договорюсь с охраной. Ведь это не проблема, сам понимаешь». «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Виктор. «Арита заперлась в комнате, и там нам ее не достать. Ее надо выманить. Если она не выйдет, будет штурм». «Майор уже сказал мне, что они будут штурмовать. Я против. Мне не нужна эта Рита. Мне нужна Аня». «Зачем?» «Я отвечаю за жизнь Топаева и за жизнь его родственников. Если с Аней что-то случится, значит, я плохо делаю свою работу». «Нам надо ее выманить, Виктор». «Как?» Китай благодарно кивнул, давая понять, что оценил готовность собеседника помочь. Арита Рита знает, что ты захватил заложников и удерживаешь их», — объяснил Анатолий. «И теперь она очень рассчитывает на тебя. Ей не уйти без твоей помощи. Она потребовала, чтобы я передал тебе переговорное устройство. Я тебе его дам. Ты должен вести себя так, будто до сих пор вооружен. У тебя есть заложники, и ты контролируешь ситуацию. Ты уже подогнал машину к Топаевскому особняку и ждешь Риту». «Ты должен ее выманить. Сделаешь?» «Допустим», — ответил Пастухов. «Сейчас я дам тебе переговорное устройство», — кивнул Китай огородцев «Но прежде хочу сказать одну вещь. Я ведь не знаю, что ты там себе думаешь. Чужая душа всегда потемки. Может быть, ты, выйдя с Риты на связь, захочешь крикнуть ей, что эти козлы ее дурачат, что ее просто хотят выманить, что верить им нельзя и что ты уже под контролем, и у тебя нет ни оружия, ни заложников». Я не знаю, что ты захочешь ей сказать. Я ведь даже не смогу тебе помешать, если что. Так что поступай, как знаешь. Но только помни об Ане. Рита за себя еще сможет постоять, а Аня нет. Она не знакома с изнанкой жизни. Она не знает, что такое стрельба, что такое дуболом из милицейского спецназа. Но ты полегче, — возвысил голос милицейский майор, стремительно багровея. «Вот видишь», — сказал Виктору Анатолий, — «так что думай». Обернулся к товарищам и распорядился. Дайте кто-нибудь ему рацию. Тилохранитель Китай-Городцев. А ведь она не выпустит Аню. Она отыграет свою роль до конца. То, о чем я думал с самого начала. Если не Топаев, то кто-то из его ближайших родственников. Им надо его остановить. Им надо как-то заморозить ситуацию. Только чтобы он сейчас не улетел в Швейцарию. «Только бы не подписал договор купли-продажи. Она не выпустит Аню. Заберет с собой. Надеется на снегоход? Им надо проехать совсем немного, а там трасса. Вполне возможно, что какая-то машина. Глупо надеяться, что их удастся перехватить. Слишком хорошая подготовка. Риту ввели в игру так, что никто ничего не заподозрил. Большие придумщики». И тут у них наверняка какие-то сюрпризы приготовленные, а потом они будут диктовать Топаеву условия. Вряд ли затребуют его пакет акций, не могут обозначить своего присутствия. Им просто важно выиграть время, чтобы придумать, как добраться до клиента. Будут его выводить под пули, им сейчас не нужны его акции, им нужна его жизнь». «Сделку сорвать, расчистить поле для игры, установить новые правила и уж потом участвовать в игре. Если Рита уйдет, то она уйдет только с Аней. С Аней. Но Аню я ей не отдам». «Машину подгоните его сюда», — указал Анатолий сопровождающим его охранником. «Поставьте ее радиатором входной двери, чтобы Рита сразу увидела пастухова. Он должен сидеть за рулем». Фары погашены, они не должны ее слепить. И с пастуховым якобы заложник, как договаривались. Но здесь было слишком много света. Все видно, как на ладони. Вырубите вон те два фонаря. И машину давайте сюда, быстрее. Китайгородцев торопился и нервничал, потому что скоро должен был прибыть милицейский спецназ. И тогда здесь начнется большая заварушка. Подогнали машину один из топаевских мерседесов. Значит так. Пастухов сидит за рулем. Он из машины не выходит. Подскажите ему, что он должен Риту поторапливать. У них, мол, слишком мало времени. Заложник сидит сзади, или спереди, с сомнением, сказал один из охранников. Сзади, жестко повторил Анатолий. Сзади это хорошо. Если Рита тоже сядет на заднее сиденье, подсадной заложник скрутит ее в два счета. Если же она решит занять переднее сиденье, то должна будет отпустить Аню. Ведь той надо будет сесть сзади. А без Ани Рита беззащитна. Она еще и дверцу не успеет открыть, как ее уложат на снег. Только бы она вышла к машине. Только бы согласилась ехать с пастуховым. Китай Городцев надеялся и не верил. Если только он все понял правильно, Рита будет прорываться к снегоходу, уводя с собой Топаевскую дочь. Самый скверный вариант развития событий. Убедившись, что все готово, Анатолий вошел в дом и поднялся на второй этаж. У двери Аниной комнаты дежурил охранник. Китэ молчал, одним взглядом поинтересовался, какова обстановка. Охранник показал ему жестом, что ничего не изменилось за это время. У Анатолия были и переговорное устройство, и пистолет, но он забрал у товарища и то, и другое. Второе переговорное устройство держал в руке, а пистолет коллеги заткнул за пояс, спрятал под одеждой. Потом жестом показал охраннику, что тот должен уйти. Ему не нужна была здесь безоружная мишень для убийцы. «Рита, ты меня слышишь?» «Да». Возглас отрывистый, длительное ожидание взвинтило ее. «Надо поспокойнее. Надо Риту успокоить». «Все нормально», — сообщил Анатолий. «Я выдал Виктору рацию и готов передать тебе. Ты как?» «Отдай ее Ане». «Хорошо. Только без глупостей, иначе я ее застрелю». «Я понял». Дверь приоткрылась. Показалась тонкая девичья рука. Пальчики подрагивали. Хитай Городцев вложил переговорное устройство в Анину ладонь, успев ее при этом легонечко пожать, ободряюще. Рука исчезла, дверь захлопнулась. «Виктор, ты слышишь меня?» — прозвучал голос Риты. «Как же она, черт побери, возбуждена!» Особенно теперь, когда ей кажется, что все идет по ее плану и есть надежда. Раздался голос Пастухова в переговорном устройстве. «Слышу тебя!» «Ты где?» Китый Городцев замер. «В гостевом доме. Аня с тобой?» «Да. Я хочу с ней поговорить». «У нас нет времени». «Я хочу с ней поговорить». «Хорошо», — уступила Рита. Виктор крикнул. «Аня! Я здесь!» «Она держит тебя в заложниках?» Наверное, Рита успела перехватить переговорное устройство из рук своей жертвы, потому что дальше раздался ее голос. «Виктор, мы укрылись в главном доме. Они ничто не угрожает». «Сука!» — зло сказал Виктор. Кажется, теперь у него не осталось сомнений в том, что ему говорили правду. Пастухов первым делом это проверил. Все подтвердилось. Только бы он теперь не наломал дров. Рита убеждала. «Мы обязательно выберемся, Виктор, но ты должен мне помочь. Ты контролируешь ситуацию?» «Да, у меня тут заложник». «Кто?» «Этот придурок, ненормальный сын хозяина». Пока все шло так, как намечалось. «Я велел этим козлам подать машину», — продолжал Пастухов. «Мы сможем уехать отсюда». «Да-да, это хорошо. Что у тебя из оружия?» «Сайга». «Ты можешь выйти с заложником из дома?» «Смогу». «Виктор, ты должен подъехать к главному дому и забрать нас сани. Как только ты будешь возле дома и, самое главное, когда будешь видеть, что там нет засады, свяжись со мной, я выйду». «Если ты хоть что-то сделаешь с сани... «Как тебе такое в голову могло прийти? Ну, мы договорились?» «Да». Китай позвала «Позвала из-за двери Рита. Я здесь». «У тебя, надеюсь, хватит ума мне не препятствовать?» «Я тоже надеюсь. Ты должен убрать всех своих людей из дома. Всех, чтобы я спокойно прошла». «Если я хоть кого-то на своем пути увижу, я тебя понял, не будет никого. Дальше, сейчас ты отдашь мне свой пистолет. Просто положишь его под дверь и тоже уйдешь». «Хорошо, но мы еще не договорились по поводу Ани. Я ее отпущу». «Когда?» «Когда посчитаю нужным». «В таком случае я не дам тебе дойти до машины. Я не собираюсь спрашивать у тебя разрешения». «Я тебе просто не выпущу, Рита. Договориться мы можем только так. Вы перед воротами выпускаете заложников, я открываю вам ворота». «Хорошо». Не выпустит она Аню никаких сомнений. «Оставь свой пистолет и уходи». Анатолий положил свой пистолет на пол со стуком, чтобы Рита это слышала. «Пистолет под дверью. Уходи». И тут же снова раздался голос пастухова в переговорном устройстве. «Рита, все нормально. Я подъехал к дому». С машиной все в порядке! Да. Бензин полный бак. Ты видишь кого-нибудь из охранников? Недолгая пауза. Один прогуливается по аллее, сказал Пастухов. Больше никого? Никого. Китайгородцев! Я здесь! Уходи! Ухожу! Анатолий прошел по коридору, спустился вниз по лестнице. В гостиной охранник встретил его вопросительным взглядом: на улицу, скомандовал ему Китайгородцев. Действуем, как договаривались. Охранник убежал. Анатолий не пошел следом за ним, а направился по коридору первого этажа к двери, ведущей в пристроенный к дому гараж. Через гараж самый удобный выход, если иметь целью лаз под забором. И если уходить через лес на снегоходе, то мимо гаража не пройдешь никак. Китайгородцев не верил Рите, не верил во все эти приготовления с машиной. Она запросто могла подставить пастухова, привлечь внимание к нему и к этой машине, чтобы самой незаметно ускользнуть. «Анатолий не боялся ошибиться. Если он ошибся, Риту встретят там, у машины. Если же он прав, Рита его никак не обойдет». Легонько стукнув в дверь, китай-городцев позвал. «Ильич!» Дверь тотчас же распахнулась. Богданов, который совсем извелся от одиночества и неизвестности, спросил с надеждой в голосе. «Ну что там?» «Все хорошо». обнадежил его телохранитель. «Ты запрись изнутри, Ильич, и никому не открывай. Пусть даже это будет сам Топаев или его дочь. Только мне, Ильич, договорились?» Он втолкнул растревоженного Богданова обратно в гараж, прикрыл за ним дверь. На стене висел светильник. Китай Городцев выключил его, а сам встал в дверную нишу, так, чтобы его нельзя было увидеть из коридора. Поначалу было тихо. Анатолий даже подумал, что не упустил ли он чего, что позволило Рите покинуть дом незаметно, но нет, она появилась. Сначала китай огородцев услышал, как раздались шаги на лестнице. Они спускались ниже и ниже, пауза, никаких звуков. Потом снова шаги, и он понял, сюда идут. Вот пересекли гостиную, теперь в коридоре, значит он не ошибся с этой Ритой, Аню она не отдаст. Шаги все ближе. Анатолий вжался в дверь. Сейчас Рита попробует зайти в гараж. Она не дошла несколько метров до Киты городцева Он слышал, как Рита повернула ручку двери, ведущей в гараж. Безрезультатно. Теперь ей ничего не остается, кроме как вернуться в гостиную и выходить к машине. Но она не пошла. Подтолкнула Аню вперед. «Иди». Наверное, чутье подсказывало ей, что к машине выходить нельзя. Захотела зайти в ближайшую комнату и попробовать выбраться из дома? Ведь и отсюда близко до забора, до лаза и до спасительного снегохода. Вот только на первом этаже нет окон без решеток, а ближайшей комнатой была та, возле которой стоял Анатолий. Первой он увидел Топаевскую дочь. Она шла впереди. Рита не ожидала обнаружить здесь засаду, просто не предполагала. Потому и отпустила Аню, и между ними был целый метр расстояния. Она оказалась без прикрытия. Китай Городцев сделал шаг из своего укрытия. Все его преимущество перед Ритой заключалось в том, что он был к этой встрече готов, а она нет. Та доля секунды, которая все и решает. Рита его еще только увидела, а он уже готов был к тому, что она его убьет. Она поднимала руку с пистолетом, а он уже целился. Хотя целился это неправильно. Не целился, а стрелял за мгновение до ее выстрела. Его пуля свалила Риту, и второго выстрела уже не понадобилось. Что Анатолий умел делать хорошо, так это стрелять. И Аня упала бы, но Китай-Городцев успел ее поймать, уже на лету. Она рыдала и билась в истерике. И вот тут он ничем не мог ей помочь. Был просто бессилен что-либо сделать. Во дворе Топоевского особняка выгружался из автобуса милицейский спецназ. Двухметровые ребята подобного вида. Сибирское здоровье ничья то придумка. Кто сомневается, может взглянуть на этих вот ребят. «Они здесь не нужны», — сказал Анатолий. «Они нужны там, на трассе. Там есть такое место километрах в двух перед тем шлагбаумом, который перекрывает въезд в город. Там влево от трассы уходит проселок. Возле проселка будет стоять машина. Она обязательно будет там стоять. И в ней будут люди. Вооруженные люди. Я не знаю, сколько их». Но они есть там обязательно. А вот здесь махнул рукой куда-то за дом. В лесу на снегоходе дежурит еще кто-то. И он тоже наверняка вооружен. Я не знаю, сможете ли вы его взять. — А откуда ты все это знаешь? — удивился майор. — Знаю. — Может, покажешь место? — Я могу только показать, но я не буду в этом участвовать. Уж сами как-нибудь. — Почему? — Не моя работа, майор. Не имею права. — Ну, если по закону... — Напишите другие законы. Я не против. Телохранитель китай -городцев. «Меня затаскают по милицейским кабинетам, потому что я убил человека. Я застрелил женщину, а свидетелей практически не было, если не считать Ани, которая в тот момент пребывала в таком состоянии, что свидетелем ее можно считать только с очень большой натяжкой. В результате применение мною оружия все же признают правомерным. Потому что на совести застреленной мной Риты три жизни». И она могла бы убить еще кого-то, если бы я ее не остановил. Мы были с ней в равных условиях. Либо она меня убьет, либо я ее. Она попыталась убить тех, кого я защищал. Я специально был приставлен к тем людям, чтобы их защищать. Она пришла, чтобы их убить. Кто-то из нас двоих должен был лучше выполнить свою работу. Или я, или она. У меня получилось лучше. Я просто выполнил свой долг. Я обязан был это сделать. Это моя работа. Именно для этого меня нанимают. Не верьте тому, что я только что сказал. Это я самого себя пытаюсь уговорить. Потому что я убил человека, за которого незадолго перед тем едва не отдал свою жизнь. Меня спасла случайность. Просто граната оказалась учебной. Сначала я защищал ее, а потом убил. И это не укладывается в голове. Но мне придется примириться с этой мыслью. И я в конце концов примирюсь. У меня просто нет выбора. Или принять все как есть, или поменять профессию. Потому что в следующий раз, если подобное вдруг снова случится, я должен выстрелить не раздумывая. Человек, который ищет моей защиты, рассчитывает, что я в нужный момент сделаю все как надо. Или прикрою его собой, или выстрелю. «Если я имею право за него умереть, значит, я имею право за него и убить». «Я опять сам себя уговариваю. Просто к этому невозможно привыкнуть. У меня, по крайней мере, пока не очень-то получается». Местная милиция не позволила Анатолию покинуть территорию Топаевского поместья до окончания расследования случившегося там происшествия, закончившегося стрельбой и гибелью людей». поэтому эвакуацию Топаева и двух его детей, Анны и Романа, осуществляли товарищи Китай-Городцева. Олигарха поначалу тоже не хотели выпускать, и он даже звонил в Москву, чтобы снять возникшую вдруг проблему. Несколько часов ситуация оставалась крайне неопределенной. За это время в окрестностях поместья отловили еще двоих с оружием. Это были те, кому предстояло либо вывести риту с места предполагаемого покушения, либо ее уничтожить. Сейчас не важны были эти подробности. Главным было то, что подтвердилась информация Анатолия о хорошо продуманной и столь же хорошо подготовленной операции по устранению Топаева. И когда тех двоих отловили, олигарху разрешили все-таки выехать. Вывозили его вертолетом специально нанятым агентством «Барбакан». В сопровождении телохранителей Топаев и его дети вылетели в Красноярск, а оттуда самолетом до «Алматы». Но самолет был не рейсовый, а специально зафрактованный, и до Алматы он не долетел, а приземлился на военном аэродроме близ небольшого, занесенного снегом поселка Сарышаган в районе казахского озера Балхаш. Опекавшие олигарха люди все предусмотрели, и здесь, на аэродроме, их уже поджидал военно-транспортный самолет российских ВВС. Если враги Топаева отслеживали в это время его перемещения, то они уже должны были бы запаниковать, поскольку олигарх ожидался где-то на маршруте Алма-Ата-Стамбул-Цюрих, но ни в одном из этих трех пунктов его пребывание сейчас даже не планировалось. А смена маршрута почти всегда означает срыв покушения. Тому, кто покушается, конечно, очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Но это лишь половина от требуемого, потому что там же и тогда же должен оказаться и объект покушения. Нет объекта – нет покушения. Аксиома, известная каждому телохранителю. Военно-транспортный самолет должен был доставить Топаева на подмосковный военный аэродром Чкаловский. Но за 30 минут до посадки диспетчерская служба переадресовала борт в Домодедово. Это создавало дополнительные проблемы, поскольку команды из Барбакана готовилась к встрече олигарха именно на Чкаловском. После приземления самолета в Домодедове никто не покидал салон, пока налетное поле не прибыл кортеж встречающих. Один из лимузинов подогнали прямо к трапу самолета. Именно в этой машине должен был ехать Топаев с детьми. Охранники с Барбакана оцепили место событий. Пассажиры самолета торопливо расселись по машинам. Кортеж помчался в направлении Москвы. При подъезде к кольцевой автодороге их уже ждали. Классическая комбинация. Два грузовика стоят один за другим кабинами друг к другу. С дороги виден только один из них, а второй прикрытый до поры до времени пребывает как бы в засаде. Он неожиданно появляется в самый последний момент, когда летящую на большой скорости машину уже не остановить. Второй грузовик выворачивает из своего укрытия, выкатывается на асфальт, перегораживая шоссе, и легковушка на огромной скорости врезается в него. Лимузин в доли секунды превратился в груду железа, став общей могилой для всех, кто в нем был. В завязавшейся там перестрелке никто не пострадал. Нападавшие, воспользовавшись суматохой, поспешно отошли. Они сгинули, растворились в воздухе, как злые духи, которые появляются внезапно и также внезапно исчезают. Все четыре сотрудника охранного агентства «Барбакан», находившиеся в разбитом лимузине, погибли сразу же. Ни Топаева, ни его детей в той машине не было. Их вообще не было в составе этого кортежа. В ходе многочисленных пересадок из одного транспортного средства в другое их потеряли, намеренно уводя противников по ложному следу. Через несколько дней олигарх, живой и невредимый, объявился на территории Великобритании, где подписал бумаги, по которым его бизнес переходил в собственность некой фирмы, а к ней сам Топаев уже не имел никакого отношения. Он все еще опасался за свою жизнь, поэтому сразу после продажи бизнеса постарался затеряться». У Китая Городцева еще некоторое время продолжались неприятности. Но, в конце концов, применение им оружия признали правомерным. Право на ношение оружия у него сохранилось. Конец книги. Читал Игорь Ященко.